Глава шестая. Первое свидание со Смердяковым. Это уже в третий раз шёл Иван Фёдорович говорить со Смердяковым по возвращении своём из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда. Затем посетил его ещё раз две недели спустя но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил так что теперь слишком месяц как он уже не витал его и почти ничего не слыхал о нём воротился же тогда Иван Фёдорович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя так что не застал и гроба его Погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Фёдоровича заключалась в том, что Алёша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул для посылки телеграммы к Екатерине Иванне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тётке, рассчитывая, что Иван Фёдорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдёт. Но он к ним зашёл лишь на четвёртый день по приезду, и прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову полетел к нам. У нас первого встретила Лёша. Но переговорив с ним, был очень изумлён, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Поведав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он ещё более удивился на Алёшу, И приписал его мнению лишь возбуждённому до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алёша, как и знал это Иван очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Фёдоровичу. Он его решительно не любил. И много много что чувствовал к нему иногда сострадание но и то смешанное с большим презрением доходившим до годливости Митя Весь даже всей своей фигурой был ему крайне несимпатичен на любовь к нему к катерине иванне иван смотрел с негодованием С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия. И это свидание не только не ослабило в нем убеждение в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив. Говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил все про те же три тысячи, которые украл у него покойник. «Деньги мои! Они были мои!» — твердил Митя. «Если б я даже украл их, то был бы прав!» Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал. и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень збивчево и нелепо. Вообще, как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бронился и кипетилса. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это черт отворил, но никаких связанных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что никем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что все позволено. Вообще на этот раз с Иваном Фёдоровичем был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Митей Иван Фёдорович и направился тогда к Смердякову. Ещё в вагоне, летя из Москвы, он всё думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многое смущало его. Многое казалось подозрительным. Но давая свои показания судебному следователю, Иван Фёдорович до времени умалчал о том разговоре. Всё отложил до свидания со Смирдяковым. Тот находился тогда в городской больнице, доктор Герценштубе, и встретившийся Иван Фёдорович в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Фёдоровича твёрдо отвечали, что подучая болезнь Смирдикова несомненна, и даже удивились вопросу, не притворялся ли он в день катастрофы. Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней. Так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно, прибавил доктор Герценштульц, что рассудок его останется отчасти расстроен, если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время. На нетерпеливый спрос Ивана Фёдоровича, что стало быть он теперь сумасшедший, ему ответили, что этого в полном смысле ещё нет, но что замечаются некоторые ненормальности. Иван Фёдорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смирдяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была ещё койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо, готовый завтра или послезавтра умереть. Разговору он помешать не мог. Смирдяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана Фёдоровича. и в первое мгновение как будто даже соробел так, по крайней мере, мелькнуло у Ивана Фёдоровича. Но это было лишь мгновение. Напротив, во всё остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович несомненно убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии. Он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком, очень похудел и пожалтел. Во все минут двадцать свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. скопчевской, сухое лицо его стало как будто таким маленьким, весучки были всклакучены, вместо хахалка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков, но прищуренный и как бы на что-то намекающий левый глазок выдавал прежнего Смердякова. С умным человеком и поговорить любопытно. Тотчас же вспомнилась Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно. — Можешь со мной говорить? — спросил Иван Федорович. — Очень не утомлю. — Очень могу-с... прямям лео Смердяков слабым голосом давно приехать изволили прибавил он снисходительно как бы поощряя сконфузившегося посетителя да вот только сегодня кашу вашу вздешнюю расхлёбывать Смердяков вздохнул чего вздыхаешь ведь ты знал прямо брякнул Иван Фёдорович Смердяков солидно помолчал Как же это было не знать, наперёд ясно было. Только как же было и знать, что так поведут. Что поведут? Ты не виляй. Ведь вот ты же предсказал, что с тобой подучие будет тотчас, как в погреб полезешь. Прямо так на погреб и указал. Вы это уже в допросе показали. Спокойно полюбопытствовал Смердяков. Иван Федорович вдруг рассердился. — Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен. И знай, голубчик, что я с собою играть не позволю. — А зачем бы мне такая игра, когда на вас все мое упование, единственно, как на Господа Бога с... проговорил Смердяков всё так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки. Во-первых, приступил Иван Фёдорович. Я знаю, что по дучую нельзя наперёд предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал и день, и час, да ещё и из погреба? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в подучей нарочно? В погреб надлежало и без того идти-с, в день по нескольку раз даже-с, не спеша протянул Смердяков. Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. беспременно так, что по дучу нельзя предсказать вперёд днём и часом, но предчувствие всегда можно иметь. А ты предсказал день и час насчёт моей болезни. Подучейс, осведомьтесь всего лучше сударь у докторов здешних. Истинная ли была со мной, али не истинная? А мне и говорить вам больше на сей предмет нечего. А погреб? Погреб-то как ты предузнал? <къех> Дался вам этот самый погреб? Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении. Потому больше в страхе, что был вас лишимшись, И ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю, вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь или нет. И от самого этого сумления вдруг схватило меня в горле эта самая неминучая спазма. Ну и полетел. Вот это самое... И весь разговор наш предыдущий с вами с накануне того дня вечером у ворот, как я вам тогда мой страх сообщил и про погрипс, всё это я в подробности открыл господину доктору Герцен, чтобы и следователю Николаю Парфёнчу, и всё они в протокол записались. А здешний доктор господин Варвинский Так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнительности, что вот, дескать, упаду, аль не упаду. А она тут и подхватила. Так и записались, что беспременно этому так и надо было произойти, от единого, то есть моего страхус. Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевёл дыхание. Так ты уж это объявлял в показании, спросил несколько опешенный Иван Фёдорович. Он именно хотел было погнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказалось, что тот уж и сам всё объявил. Чего мне бояться. Пускай всю правду истинную запишут, твёрдо произнёс Смердяков. И про наш разговор с тобой у ворот всё до слова рассказал. Нет, не то, чтобы всё до слова, -с. а что представляться в падучи умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал. Нет, этого тоже не сказалс. — Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в чермашню посылал? — Боялся, что в Москву уедете. В чермашню все же ближе-с? — врешь. — Ты сам приглашал меня уехать. Уезжайте, — говорил от греха долой. — Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности... Причувствовал я в доме бедус, вас жалечь. Только себя больше вашего сожалел. Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет. Я остались бы родителей защитить. Так ты бы примея сказал, дурак, вспыхнул вдруг Иван Фёдорович. Как же бы я мог тогда примея сказать Один лишь страх во мне говорил, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться мог, чтобы Дмитрий Фёдорович не сделали какого скандала и самые эти деньги не унесли, так как их всё равно что за свои почитали. А вот кто же знал, что таким убийством кончится. «Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфеком лежались, в пакете-с, а они вот убились. Где же и вам угадать было, сударь?» «Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь?» — вдумываясь, проговорил Иван Федорович. «А потому и могли догадаться». что я вас в чермашню направляю вместо этой Москвы-с. Да как тут догадаться?» Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минуту. «Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Москвы в чермашню отклоняю, то значит присутствие вашего здесь желаю ближайшего». потому что Москва далеко, а Дмитрий Фёдорович, знавши, что вы недалеко, не столь ободрены будут, да и меня могли в большей скорости в случае чего приехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григорий Васильевич к тому же указывал, да и то, что по дучи боюсь. А объясних вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что если они что-нибудь непременно совершат, и не то, что в чермошню, а и вовсе останетесь. — Он очень связно говорит, — подумал Иван Федорович, — хоть и мямлет. Про какое же Герцен штубы говорил расстройство способностей. Хитришь ты со мной, что тебя дери? воскликнул он, осердившись. А я признаться тогда подумал, что вы уж совсем догадались. С самым простодушным видом отпарировал Смердяков. "Как бы догадался-то остался бы!" вскричал Иван Фёдорович опять вспыхнув. Но я-то думал, что вы обо всём до годамшиш скорее как можно выезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страхус. Ты думал, что все такие же трусы, как ты? Простите, подумал, что и вы, как и я. Конечно. — Надо было догадаться, — волновался Иван. — Да я и догадывался о чем-то мерзком с твоей стороны. Только ты врешь. Опять врешь! — вскричал он, вдруг припомнив. — Помнишь, как ты к Тарантасу тогда подошел и мне сказал с умным человеком и поговорить любопытно? — Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил. — Да. Смердяков ещё и ещё раз вздохнул. В лице его, как бы показалось, краска. Если был рад, произнёс он, несколько задыхаясь, то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились, потому всё же ближе. А только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнёс. — А в попрек-с? Не разобрали вы этого-с? — В какой попрек? — А то, что, предчувствуя такую беду собственного родителя, оставляетесь и нас защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с. — Черт, тебя дери! — опять обругался Иван. — Стой! Ты про знаки... «Про стуки эти следователю и прокурору объявил, все как есть объявился». Иван Федорович опять про себя удивился. «Если я подумал тогда, об чем...» — начал он опять. «То это про мерзость какую-нибудь единственную с твоей стороны Дмитрий мог убить, но что он укородет, я тогда не верил». а с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в подучей умеешь. Для чего ты это сказал? По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в подучей нарочно, а так только, чтоб похвалиться пред вами, сказал. Одна глупость. Полюбил я вас тогда очень. И был с вами по всей простоте. Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл. Да им что же больше остаётся? Горько осклабился Смердяков. И кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то Григорий Васильч отпертую увидились после этого, как же ж? Да что уж, бог с ними. Себя спасая, дрожат. Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил. Ведь вот опять это самое. Они на меня свалить желают, что это моих рук делос. Это я уже слышал. А вот хоть бы это самое, что я в подучей представляться мастер, Но сказал бы я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего. Коль такое убийство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать? Да еще сыну родному помилуйтесь, похоже это на вероятие. Это чтоб это могло быть-с. Так, напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, Кроме самого этого проведения-с. А если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфенчу, Так тем самым могли бы меня в конец защитить-с. Ибо что за злодей такой, коли заранее столь простодушен? «Ведь те-то рассудить очень могут». «Слушай», — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, «я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять. Напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай». «Не нуждаешься ли в чем?» «Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует. Коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди». «До свидания». «Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу». «Да и тебе советую не показывать». Проговорил вдруг почему-то Иван. «Очень понимаю-с, а коли вы этого не покажете, то и я-с, всего нашего с вами разговору, тогда у ворот, не объявлю». Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувствовал... Что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и проговорив глупости, он поскорее пошёл из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельствам, что виновен не Смердяков, А брат его Митя, хотя казалось бы, должно было выйти напротив, почему-то было он не хотел тогда разбирать. Даже чувствовало отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие несколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити. когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например, Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных стуках поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показания Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича прямо заявила ему, что Смердяков всю ночь лежал у них за перегородкой. «Трех шагов от нашей постели не было». И что, хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет. Всё время стонал, беспрерывно стонал. Поговорив с Герценштумом и сообщив ему своё сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. А вы знаете, чем он теперь особенно занимается? спросил он Ивана Фёдоровича. Французские вакабулы наизусть учит. У него под подушкой тетрадка лежит, и французские слова русскими буквами кем-то записаны. Хе -хе. Иван Фёдорович оставил наконец все сомнения. А брать Дмитрий он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было всё-таки странно, что Алёша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а по всей вероятности Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алёши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алёша не искал с ним разговоров о Мите, и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Фёдорович. Впрочем, в то время он очень был развлечён над ним совсем посторонним обстоятельством. Приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Екатерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Фёдоровича, отразившейся потом на всей его жизни. Это всё могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа. который, и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны сказал ему, «Я-то до нее не охотник», то страшно лугал в ту минуту. Он безумно любил ее». Хотя правда и то, что времена меня ненавидел её до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин. Вся потрясённая событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Фёдоровичу, как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который её и прежде так любил, а она слишком это знала, и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюблённого. и на всё обояние его на неё. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с Иваном, а их было много. Прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря с Алёшей, ложью на лжи. Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, И это всего более раздражало Ивана Фёдоровича. Но всё это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И однако 2 недели спустя, после первого к нему посещения, начали его опять мучить всё те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать: Для чего он тогда в последнюю свою ночь в доме Федора Павловича пред отъездом своим сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это потом? Почему на другой день утром в дороге так вдруг затасковал, а въезжая в Москву сказал себе «я подлец»? И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже Екатерину Ивановну. До того они сильно им вдруг опять овладели. Как раз подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос. Помнишь ты, когда после обеда — Дмитрий ворвался в дом и избил отца. — Я потом сказал тебе на дворе, что право желаний оставляю за собой. Скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца или нет? Подумал, — тихо ответил Алеша. — А ну, впрочем, так и было. Тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтобы один гад съел другую гадину, то есть, чтобы именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее, и что и сам я поспособствовать даже не прочь? Алеша слегка побледнел и молча посмотрел в глаза брату. — Говори же! — воскликнул Иван. — Да. Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо правду, правду!» Он тяжело перевел дух, уже заранее, с какой-то злобой, смотря на Алешу. «Прости меня. Я и это тогда подумал», — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного облегчающего обстоятельства. «Спасибо». отрезал Иван и бросив Алёшу быстро пошёл своей дорогой. С тех пор Лёша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы не взлюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту сейчас после той с ним встречи Иван Фёдорович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердякову